Глава 5 Портативный медблок, распластавшийся на груди словно гигантский паук, остановил кровотечение и еле-еле поддерживал жизнь в изуродованном теле. Они оттащили старика по другую сторону Курумов и здесь, в тени нагроможденных скальных блоков, сделали все, что могли. А того, что они могли, было недостаточно. Развороченная выплеском раскаленной плазмы грудная клетка могла быть прооперирована в стационаре, но не в полевых условиях. «Ничего он нам не расскажет», — пробормотал Данька, едва заметно помявшись, добавил. «Не зачем мучить?» Яр, ничего не отвечая, бродил вокруг распростертого на плащ палатки тела, глядя под ноги. Наконец он подобрал валун размером с большое яблоко и замер, словно прислушиваясь к чему-то. Потом продолжил свое окружение вокруг бесчувственного старика и озадаченного Даньки. Тот хотел было сказать, что они теряют время, но вдруг начал догадываться, что сейчас будет происходить. Яр подобрал неровный облом их скалы, примерно того же размера, что и первый камень. Потом обернулся к Даньке. «Я сейчас пойду в путешествие. Общую теорию шаманизма помнишь, психотехник?» Данька кивнул. «Тогда держи бубен!» Яр протянул Даньке оба камня. Потом коснулся пальцами инфобраслета и последовательно раскрыл над ними колокол тишины и маскировочный купол. «Сейчас я задам ритм, и ты будешь стучать, а я пойду в путешествие». «К старику?» «Да». «Долго?» «Сколько надо, столько и будешь стучать. Но думаю, что не слишком долго». Я разглянул на дисплей блока «Я кивну тебе, когда пойдет тот ритм, который нужно поймать. Готов?» Данька кивнул. я прикрыл глаза. Широко раскидывая руки с расслабленными ладонями, он четырежды негромко хлопнул ладоши. Повернулся на 90 градусов, еще четыре хлопка. И снова повернулся, хлопки. И опять. Он простукивает четыре стороны света, догадался Данька. Интересно, сработает ли его шаманство на этой планете? Фигура в диверс-доспехе легко склонилась почти до земли. Четыре хлопка. Потом распрямилась и простерла руки к небу, Потом, не прекращая хлопков, завертелась волчком и, наконец, замерла, размеренно хлопая в ладоши. Яр приоткрыл глаза и кивнул Даньке. Камень гулко стукнула камень. Еще и еще. Через полминуты Яр снова кивнул Даньке и, прекратив хлопки, быстро лег, почти упал навзничь рядом с умирающим стариком, закрыл глаза, вытянул руки вдоль туловища и замер. Данька перевозил взгляд с испачканного, запекшейся кровью, темного, горбоносого, сморщенного, словно высушенные слива лица старика на чуть осунувшееся от усталости лицо Яры Гриднева. Камень била камень, снова и снова размеренно выбрасывая в окружающее пространство сухой, четкий звук. Данька держал ритм.